21. Похоже, наша сестра ничуть не смущается, играя роль новобрачной. Реджинальд стоял рядом с леди Гренвиль на церковном дворе, и она рада была опереться на руку брата, которого редко видела после своего замужества. Филип выглядит более взволнованным. Она наконец-то получила то, о чём мечтала с самого детства. И теперь чувствует себя победительницей. Эмили осторожно, чтобы не стереть румян, смахнула пальцами слёзы со щёк. А Филиппа можно понять. Он уже несколько раз принимался надеяться на безмятежное семейное счастье, но эти надежды рушились. Кажется, он до сих пор не верит, что женат. Бедняга. Реджу хмыкнул, вспоминая все те поддразнивания, что он и его кузены позволили себе вчера в отношении жениха, когда молодые джентльмены собрались в бильярдной лорда Уитмена. Наша сестрица пережила пылкую влюблённость своего супруга лет в 9, и теперь станет вести себя как мудрая и властная жена после 10 лет брака. А Филип готов носить её на руках и исполнять каждую прихоть. Ему придётся нелегко. По твоим словам, можно подумать, что Кэролайн копия нашей матери, засмеялась Эмили. Так оно и есть, ты просто этого пока не замечаешь. До сих пор ей приходилось слушать родителей, сестёр и брата, гувернантку. А теперь она станет настоящей хозяйкой в своём доме и проявит характер. Вот ты и идёшь. Не хотел бы я жениться на девятнадцатилетней матроне. «Да ты хоть когда-нибудь собираешься жениться?» Эмили тут же переключилась на Реджи. Разговоры о близкой помолвке брата возникали в семье каждые полгода. Но до сих пор будущему лорду Уитмену удавалось избегать брачных сетей. «О, только не сегодня, дорогая сестрица! Не порти мне настроение, когда все вокруг веселятся. Ну, может, за исключением бабушки твоего муженька». Эмили посмотрела на леди Пламсбери в бордовом платье с чёрными кружевами, выглядевшую как вздовствующая герцогиня, суровая и надменная. Старая леди стояла в окружении других дам, скрестив руки так, чтобы всем был виден её любимый перстень с огромным рубином необычной квадратной формы в окружении бриллиантов, с трудом надетый на скрюченный от старости палец. По семейной легенде, лорд Пламсбери покорил её сердце именно с помощью этого рубина, стоившего не богатому лорду едва ли ни четверти состояния. "Хорошо, что леди Пламсбери не наша бабушка", парировала Эмили. "Не хотелось бы, чтобы я или Кэролайн походили на неё в старости". "У тебя перед глазами куда более приятный пример", отозвался Реджи, оглядев толпу гостей. Тетушка Розалин до сих пор сохраняет красоту и изящество и, кажется, даже обзавелась поклонником. Он указал сестре на полковника Дейла, сам в утра не отходившего от леди Боффорт. Старый вояка был другом покойного мистера Рис Джонса и поддерживал его сына во время недавних испытаний. Почему бы и нет? Как многим женщинам, будучи на одной свадьбе, Эмили тут же захотелаis поскорее побывать на следующей. Теперь почти все её подруги были замужем, и перспектива выдать замуж тётку показалась ей забавной. Боюсь только тётя Розалин не заинтересуется полковником. Он славный человек, но она навряд ли сможет оценить его грубоватый юмор и простые манеры. А мне кажется, она сбежала в Италию именно от нашей светской чопорности. Итальянцев не упрекнёшь в сдержанности манер, и наша неугомонная тётушка чувствовала себя среди них лучше, чем в английских гостиных. За нашим благообразием скрывается не меньше страстей, возразила леди Гренвиль. Посмотри хотя бы на нашу семью. Матушка вынуждена принимает леди Бофорт, Но со вчерашнего дня они не обменялись и дюжинный слов. Леди Пламсбери проявляет нездоровую страсть к новым землям. А кузина отца, тетя Люсинда, едва не застрелила своего мужа, когда застала в его объятиях гувернантку-внука, которая была моложе дяди Брайана лет на сорок. Про сестру Филиппа и говорить нечего. Она оказалась пугливой и тихоней. «Не продолжай, прошу тебя!» Реджинальд прервал Эмили, не дав ей перечислить всех родственников, проявлявших нездержанный нрав или просто какие-то странности. Вот поэтому я и не тороплюсь жениться. Представляю, как моя жена будет гоняться за мной с охотничьим ружьём, как тётя Люсинда или подобно твоему дружку Сомерсвилю, начнёт проигрывать мои деньги за карточным столом. Нет, я ещё подожду впутаться в эту сеть, из которой удаётся вырваться лишь немногим. Полагаю, ты тоже можешь показаться некоторым юным леди странноватым джентльменом с твоим-то чувством юмора. Так что лучше оставайся холостяком, как Сомерсвиль, а то как бы твоя жена не сбежала от тебя в Италию, по примеру нашей тёти Розалин. Над Сомерсвилем Мне нависает остро отточенный меч в лице нашей матушки. Не проходит и недель, чтобы она не спрашивала меня, лично или в письме, когда я степенюся и приведу в дом невесту, которая должна отвечать её требованиям. Составляющим должно быть книгу размерами в том британской энциклопедии. Бедняга. Эмили хотела сказать что-то ещё, но к ним уже приближалась Дафна и Сьюзен. Миссис Говард, хорошенькая и нарядная, всем своим видом напоминала о том, что ещё не так давно она тоже была новобрачной. А вот миссис Пейтон казалась чужой в толпе весело переговаривающихся гостей. Ещё вчера подруги заметили, какой бледной была Дафна. Молодая женщина сослалась на обычное после долгого путешествия утомление, но сегодня её болезненный вид ещё больше бросался в глаза. Рядом с загорелым Джорджем его жена была уже не просто бледной, а зеленовато-бледной, как будто тон кожи должен был гармонировать с её зелёными глазами. В присутствии брата леди Гренвилл не стала расспрашивать Дафну о её самочувствии, лишь понимающе переглянулась с подошедшей следом Джейн, тоже поглядовавшей на Адафи с любопытством и тревогой. Неужели они с Джорджем снова стали ссориться? Думала Эмили, пока Сьюзан делилась впечатлениями о свадебной церемонии и платье Кэролайн. Зачем быть вместе, если брак не приносит радость? И она никогда не могла этого понять. Тётя Розалин когда-то уехала от мужа. Некоторые другие женщины тоже сумели вырваться из этой ловушки. Поэтены тоже могли бы разъехаться и жить, как им вздумается. Конечно, Дафне никогда не хватит денег на самостоятельную жизнь. А Джордж не любит скандалов, и всё же многие пары были бы счастливее поорознь. Кто придумал, что брак это навсегда? В современном мире пора что-то менять, в этом я убеждаюсь снова и снова. Развод не самое большое зло. Любое семейство порой настигают куда худшие беды. Надо же, я размышляю о пользе разводов на свадьбе. «Можно ли найти более неуместное время для таких мыслей?» Но вот Кэролайн и Филипп выслушали поздравления от тех прихожан, кто не был приглашен на праздник, и леди Уитмин подала знак к отъезду. Все так же под руку с братом Эмили тоже направилась к стоявшим за воротами экипажам. Как бы ей не хотелось вместо Реджи видеть рядом с собой Уильяма, она не будет расстраиваться из-за этого. Впереди ее ждут танцы, болтовня с людьми, которых она знает с самого детства, и неизбежная горчинка в свадебном пироге, привкус зависти к сестре, чья детская влюблённость не закончилась разбитым сердцем.